Окаменевшие слова Истории часто изменяют наше восприятие, и часто мы этого даже не замечаем. Мерлин Шелдрейк — запутанная жизнь. Был уже поздний вечер, когда Нием с остальными вошел в городские ворота Грюняко. Сова и лиса исчезли еще до того, как стражники дали им отмашку проходить, Но Ниэм не рассердился на лесных женщин. Что-то предостерегало его от них, но он не мог сказать, что именно. Лилия им явно доверяла, а его недоверие было связано, вероятно, лишь с тем, что он ни во что не ставил колдовство. Кроме того, он любил обычных животных, которые не превращались внезапно в людей. Очень скоро они нашли таверну, которая, невзирая на поздний час, была еще открыта ему показалось, что в лице хозяина мелькнули страх и отвращение, когда Баптиста спросил у него насчет Орфея. В итоге он рассказал, что некто с этим именем недавно въехал в один из самых роскошных домов в городе. И он даже назвал адрес, но когда Нием спросил его, знает ли он сам Орфея, хозяин лишь помотал головой. Они утомились, и казалось разумным дождаться следующего дня — Если улицы будут наполнены людьми, подобраться к дому Орфея незамеченными станет легче. Хозяин таверны посоветовал им постоялый двор на предстоящую ночь. «Здание в том квартале, где живут чужеземцы», — добавил он, покосившись на Ниема. «Но это ведь не помешает таким, как вы!» «Чужеземец!» Обычно Нием считал это комплиментом, который подразумевал, что у тебя шире кругозор, чем у тех, кто это слово использовал. Но той ночью в этом слове ему почудились холод городского переулка и тоска по надежному и привычному месту. Квартал чужеземцев Грюняко располагался, как чаще всего бывало, вблизи городской стены, потому что при нападении врагов дома там горели первыми. Домики были маленькие, но с яркими дверьми. Путники издали увидели вывеску постоялого двора. Только вот неем вдруг резко остановился — Была ли то усталость или что-то другое? Он уставился на дом, на который никто из его спутников не обратил внимания. Обветшалую дверь обрамляла мозаика, изображавшая трех животных в орнаменте из голубых и золотых камешков. Там были удот, ящерица и мышь. нем протянул к ним руку. Могли ли слова застыть в камень? А почему нет, если люди могли превращаться в картинки? — Ему почудилось, что он услышал голос своей матери. Его звучание мгновенно воскрешало в памяти ее лицо. Жил-был однажды мальчик по имени Эбо. Родители у него были такие бедные, что им приходилось зачастую голодать, чтобы он рос в сытости. И в один прекрасный день Эбо решил уйти, хотя и был еще совсем юн и ничего не знал о внешнем мире. Она часто рассказывала свои истории у огня, используя тень как персонажей. Эбба чувствовал себя одиноким, но встретил на своем пути троих животных. Нием, как сейчас, видел. Вот она расправляет руки, как крылья. Это удот. Вот сжимается в комок, становясь маленькой. Ящерка и мышка. Нем погладил ящерку. Неужто с ней произошло то же, что с сожеруком? «Не это ли делают с нами любимые истории? Однажды проглатывают тебя». Уже многие места напоминали Ниему о сказках его матери. Лесная поляна с дикими стеклянными человечками или песчаный берег, где в волнах ему почудились русалки. О лесных женщинах ему не рассказывали, как и читающие тени. Но Нием был уверен, что Лилия со своим цветочным лбом вдохновила бы мать на новую историю — как все, что она слышала, видела или обоняла. «Это у нас в роду?» — только и сказала мать, когда кто-то спросил ее, откуда этот дар к сказаниям. «Моя бабушка рассказывала истории при дворе одного короля пустыни, пока ей не пришлось бежать, потому что он хотел на ней жениться. Так, по крайней мере, она всегда говорила. Но ведь все истории где-то действительно происходили, разве нет?» «Дом казался покинутым». Деревянная дверь, которая обрамляла мозаика, частично прохудилась, а замок на цепи проржавел. Нием глянул вдаль по переулку, и вдруг ему почудилась мать. Но то был силуэт лилии. Баптиста и Ехан стояли с ней рядом. нем Баптиста призывно помахал ему, но поскольку он даже не шевельнулся, они все вернулись назад. «Чего ты ждешь? У них на постоялом дворе еще есть места». — сказал Баптиста. — Я думаю, нам надо заночевать здесь. Баптиста тревожно огляделся. — Я думал, что ты падки только на тюрьмы и крепости, — шепнул он. — Мои куклы легко добудут нам денег на рынках, если ты беспокоишься, что гостиница может оказаться не по карману. — Я знаю этот дом, — ответил Нием. — Только не спрашивай, откуда... «Он выглядит заброшенным, так почему бы нам в нем не остановиться?» Лилия с улыбкой подошла к мозаике и провела пальцами по разноцветным камешкам. «Я думаю, это хорошее убежище», — сказала она и улыбнулась Баптисте. «Ну ладно, как скажете», — проворчал тот и окинул фасад недоверчивым взглядом. Баптист напрасно старался скрыть, как ему нравится Лилия. Он уже показывался ей без маски, а это всегда говорило о его чувствах. Ржавый замок почти не оказал Ехану сопротивления. Деревянная дверь перекосилась от морозов и дождей, ее заклинило, но и с этим он справился. Следовало поторопиться, пока никто не явился в ночной переулок и не застукал их. За дверью было холодно и темно, и заросли пыльной паутины подтверждали, что дом уже давно стоял заброшенным. Он принадлежал мышам и моли. Внутренние двери тоже были окружены мозаикой, а среди простых плиток пола попадались и плитки с изображением ящерки. У дома был даже небольшой внутренний двор, над которым простирала свои широкие ветви смоковница. Колодец под ним опять напомнил Нему одну из историй его матери. Был однажды такой колодец, который запоминал все лица, отразившиеся в нем хоть раз. В этом колодце Нием обнаружил только лед и вмерзшие в него листья, однако узкий кафельный фриз под его краем был сине-белый, как его мать всегда и описывала. Закаменевшие слова. нем так устал от битвы с дорожными разбойниками и от долгой езды, что разрешил своему сердцу вообразить, что они будут ночевать в сказке, услышанной в детстве. Утром такая мысль не пришла бы ему в голову. Они разбили лагерь в самом большом помещении дома, возле камина, напротив трех узких окон, выходивших во двор. Стройные колонны, подпиравшие синий потолок, были испещрены трещинами, как древесная кора, и их объевали каменные побеги. Казалось, что обитатели этого дома хотели чувствовать себя здесь, как под открытым небом. Нием Не разделял такое желание. «Рано утром я раздобуду дров», — сказал ехан «И провиант, конечно. Наверху я видел занавески. Мы можем использовать их как дополнительные одеяла». Лилия погладила побеги, обвивающие колонны, и посмотрела на потолок. «Откуда тебе знаком этот дом?» — шепотом спросила она Ниема. «Из одной сказки», — ответил он тоже шепотом. «Но не выдавай меня». Его ответ ей, кажется, понравился. «Когда-нибудь расскажешь мне эту сказку?» — тихо сказала она. Лучшего убежища мы бы не нашли. Она была права. нем подошел к одному из окон и выглянул во двор. Был однажды такой колодец, который запоминал все лица, отразившиеся в нем хоть раз. Сожруку бы этот дом тоже понравился. Только чтобы познакомить их друг с другом, надо сперва найти Сожрука.